Глава четырнадцатая. За неделю я немного отвыкла от лучшего друга, но не до конца свыклась с мыслью, что он теперь с Дашей. Школа, дом, уроки, орущая мама, у нее с Жориком что-то пошло не так. Песни Земфиры, под которые я переосмысливала свою никого не волнующую жизнь. И дикое желание хоть что-нибудь в ней изменить. И так по кругу. Юрка все время был с Дашей. По школе они ходили за ручку, влюбленные, счастливые, целовались чуть ли не на каждом шагу. Прежде я никогда не видела его таким противным. «Муси-пуси, Дашенька, давай я тебе помогу надеть курточку!» Услышала я как-то раз в раздевалке. Любовь творит с людьми настоящие чудеса. Волосы причешет, одежду постирает и погладит, носки заштопает, усы побреет, даже над чертами лица поработает сделает их чуть мягче, что ли». Мало того, что Юрка изменился внешне, так еще он и осмелел. Видимо, уже забыл про существование Царева. Как-то, стоя в очереди в школьной столовой, видела, как он в окружении его новой компании держал на голове стакан с компотом и одновременно отрывал от булочки кусочки и клал их себе в рот. Все над ним смеялись. «Тоже мне клоун» а потом случайно услышала, как Даша рассказывала подружке о том, что Юрка едва не сорвал урок биологии, так как обнимался со скелетом. «Да, согласна, он заводной, веселый, я с ним никогда не скучала. Стоило царевской компании от него отстать, и он стал самим собой. Влюбился, раскрылся, притянул к себе кучу новых друзей и стал для них новой душой компании. Интересно». Он продолжит вести себя так же, когда в классе вернется Царев. В начале недели Даша подходила ко мне, интересовалась, буду ли я все-таки ходить на танцы или нет. Я ответила отказом, ведь на танцы меня позвали из жалости, не больше. За неделю выпало много снега и на улице резко похолодало. Конечно, дожди и грязь вперемешку со снегом были подстать моему настроению. Но теперь, когда на улице стало белым-бело, и деревья за моим окном были точно из сказки на душе стало немного веселее после уроков парни поджидали девчонок и обстреливали их снежками в школьном дворе стоял оглушительный визг и было очень весело тем кто играл в войнушку как мне хотелось слепить замок запулить в кого нибудь и ударить пока меня не догонит ответный в спину комок изваляться в снегу так чтобы придя домой выжить всю одежду до трусов сходить с кем-нибудь на горку. Так сразу и вспоминала, как Йорка отрезал кусок линолеума в своей комнате, чтобы нам было на чем кататься. И так получила тетя Оля, когда мы вернулись с горки. Под его письменным столом тот кусок до сих пор приклеим скотчем к остальному линолеуму.